Дальше на западе греков не было, только карфагеняне. Военное счастье улыбнулось, а Крагосу и Гимера была побеждена. Вожди Гимеры, лишившиеся власти, не смогли придумать ничего лучше, как пожаловаться враждебному Карфагену. А тот обрадовался такому предлогу. Он смог не только двинуться на восток, громко заявив что этим самоотверженным шагом восстанавливает справедливость, но сделать это в кульминационный момент кризиса, переживаемого Грецией. Персидские войска устремились в Грецию, поэтому она никак не могла помочь сицилийским грекам. В то же время, когда Карфаген двинулся на восток Сицилии, греческие города на Сицилии не могли помочь материковой Греции. Вполне вероятно, что враги греков на Западе и Востоке тщательно согласовали свои действия, потому что и те, и другие оказались в большом выигрыше. Фактически, мы можем рассматривать события 480 года до н.э. как проведенные народами Ханаана гигантский маневр в виде клещей, то есть удар был нанесен одновременно по грекам с тыла и с фронта. Тир с Востока, Карфаген с Запада на расстоянии 500 миль от него – Неплохо для военной науки того времени. Карфагенский флот под командованием Гамилькара доставил громадную армию на базу восточной Сицилии и направил ее к Гимере, безработные вожди которой просили о помощи. С противоположной стороны туда подошли греческие войска из самого могущественного греческого города Сиракузы. Было ясно, что решающая битва на суше произойдет у Гимеры и примерно в то же самое время, что и решающая битва на море у Саламиса. Впоследствии волнующие рассказы греков об этом событии утверждали, что оба сражения произошли в один и тот же день, предположительно 20 сентября 480 года до нашей эры. Что же произошло? На востоке персидский флот подошел незаметно, чтобы атаковать и разгромить греческий флот. На почетном правом фланге впереди шли финикийские корабли. Но, как и при марафоне 10 лет назад, персы просчитались. При такой узкой линии фронта на море количество кораблей не имело большого значения. Многочисленные персидские корабли мешали друг другу. Кроме того, греческие корабли оказались более маневренными, а греческие воины лучше вооруженными. Афинские моряки выбрали в качестве жертвы финикийцев. Двигаясь быстро, они ловко отрезали их от остальной боевой позиции и вынудили прижаться к берегу. Греческие корабли выиграли по всей линии фронта, и этот день закончился для них великой победой. Персидский флот, финикийские корабли и все остальные был уничтожен. На Западе, согласно рассказам греков, Гамилькар решил накануне битвы принести жертву богам своих греческих врагов, чтобы заставить их лишить поддержки своего народа. Он послал за группой дружественно настроенных греков, которые должны были проследить, правильно ли он проводит церемонию жертвоприношения. Власти Сиракус откликнулись на эту просьбу, И группа сиракузских всадников отправилась в лагерь карфагенян, под видом тех, кто должен был помочь с приношением жертвы. Сиракузцам позволили войти в лагерь, и у самого алтаря, где предполагалось осуществить жертвоприношение, они убили Гамелькара, устроили панику и подожгли карфагенские корабли. Это стало сигналом к началу сражения. Сражение у Гимеры закончилось абсолютной победой греков. Так что ханаанские клещи, охватившие Грецию суши и моря, не защелкнулись. Греки оказались теперь независимым и процветающим народом и создали такую цивилизацию, какой доселе мир никогда не видывал. Сицилия. Можно было бы предположить, что после победы греков у Гимеры всех карфагинян выгонят из Сицилии, но этого не произошло. Как всегда, греческие города не смогли договориться, поэтому карфагинянам удалось удержать свои крепости на западе Сицилии. Но почти семь лет они только этим и довольствовались, и, бросив все силы на море, карфагиняне заменили восточных нанеев из Тира в роли великих морских авантюристов того времени. Существует предание, что они посылали экспедицию за Гибралтарский пролив под командованием адмирала Ганно, который, возможно, был сыном Гамилькара, погибшего в сражении у Гимеры. Целью Ганно были исследования и колонизация западных берегов Атлантики. Вполне возможно, он прошел мимо Канарских островов и добрался до Гвинейского залива. Видимо, он направился на восток вдоль южных берегов Африканского континента, предполагая, что вернется в Красное море.